Три дня после этого прошли великолепно. Навещали профессора два раза из Кремля, да один раз были студенты, которых Персиков экзаменовал. Студенты порезались все до единого, и по их лицам было видно, что теперь уже Персиков возбуждает в них просто суеверный ужас. «Поступайте в кондуктора!» «Вы не можете заниматься зоологией», — неслось из кабинета. «Строг — Строг? — спрашивал котелок у Панкрата. — У, не приведи бог, — отвечал Панкрат. — Ежели какой-нибудь и выдержит, выходит голубчик из кабинета и шатается. Семь потов с него сойдет. — И сейчас в пивную. За всеми этими делишками профессор не заметил трех суток, но на четвертый... Его вновь вернули к действительной жизни, и причиной этого был тонкий и визгливый голос с улицы. «Владимир Ипатич!» — прокричал голос в открытое окно кабинета с улицы Герцена. Голосу повезло, Персиков слишком переутомился за последние дни. В этот момент он как раз отдыхал, вяло и расслабленно смотрел глазами в красных кольцах и курил в кресле. Он больше не мог, и поэтому даже с некоторым любопытством он выглянул в окно и увидал на тротуаре Альфреда Бронского. Профессор сразу узнал титулованного обладателя карточки по остроконечной шляпе и блокноту. Бронский нежно и почтительно поклонился окну. «Ах, это вы?» — спросил профессор. У него не хватило сил рассердиться, и даже любопытно показалось, что такое будет дальше. Прикрытый окном он чувствовал себя в безопасности от Альфреда. Бессменный котелок на улице немедленно повернул ухо к Бронскому. Умильнейшая улыбка расцвела у того на лице. — Пару минуточек, дорогой профессор, — заговорил Бронский, напрягая голос с тротуара. — Я только один вопросик, чисто зоологический. Позвольте предложить? — Предложите. Лаконически и иронически ответил Персиков и подумал, «Все-таки в этом мерзавце есть что-то американское». «Что вы скажете за кур, дорогой профессор?» — крикнул Бронский, сложив руки щитком. Персиков изумился, сел на подоконник, потом слез, нажал кнопку и закричал, тыча пальцем в окно. «Панкрат! Впусти этого с тротуара!»